Спустя два дня я разорвала помолвку. Боюсь, я избрала самый трусливый способ. Отправила жениху письмо. По наивности я надеялась таким способом избежать выяснения отношений, но не тут-то было. Получив письмо, Морис сел в поезд и объявился неожиданно, негаданно в моей комнате в общежитии. Видимо, он приехал самым ранним поездом, потому что грозный стук в дверь вырвал меня из глубокого сна. Поначалу я не хотел его впускать, но в итоге пришлось отпереть дверь. Мори с о р а л на весь коридор, подробно отчитываясь о нашем совместном прошлом, о планах на будущее. Такого унижения я не стерпела. Стоило мне открыть дверь, как он ворвался в комнату, бледный, возбужденный, со всклоченными волосами, с виду сущий безумец. Впрочем, надолго он не задержался. Конечно, ему хотелось многое мне сказать, но увидев Ребекку, голую в моей постели, Моррис о с т о л б е н е л Несколько секунд он молча пялился на нее, не веря своим глазам. Затем развернулся на каблуках и вышел. Больше он не возобновлял попыток встретиться со мной. Вот так и закончился наш роман не самым благородным образом. Я не любительница фотографий, сделанных на официальных торжествах. Они даже... более лживы, чем обычные снимки. И следующий снимок под номером о д и н в нашей серии хороший тому пример. По всей видимости, пленка запечатлела события с идеальной точностью. Однако фотография не дает ни малейшего представления о том, что творится в головах персонажей. Я предложу тебе две интерпретации. официальную, а следом неофициальную и куда более достоверную. По первой версии это фотография выпускницы Ребекки на церемонии в честь окончания университета. По второй здесь изображены я и Ребекка через пару часов после нашей первой серьезной ссоры. Сфотографировали нас на улице у Альберт-Холла, где проходила церемония, так что в смысле места действия мы недалеко ушли от предыдущего снимка, совсем недалеко. Ребекка стоит между своими родителями, я по правую руку от нее, рядом с ее матерью, но не вплотную, а немного н а о т ш и б е Не помню точно, кто снимал. Наверное, кто-нибудь из сокурсников Ребекки своим родителям она представила меня как подругу, и они приняли это за чистую монету. Ребекка закончила исторический факультет с отличием, и вот-вот должна была приступить к работе в качестве архивиста в Главном регистрационном управлении. Мы уже нашли квартиру на двоих в модернизированном викторианском доме в п а т н е где мы собирались жить, пока я не закончу курс. Две девушки, живущие вместе, на такое смотрели тогда совершенно нормально и даже благосклонно. Настолько невинным было то время, либо нам хочется так думать. И настолько непрошибаемо буржуазными были воззрения матери отца Ребекки, что им просто не пришло бы и в голову искать в этой ситуации какую-либо иную подоплеку. Если бы в тот день они понаблюдали за нами более пристально, то в их умах, скорее всего, зародились бы смутные подозрения. Они могли бы задаться вопросом. Если девушки просто подруги, то почему в столь знаменательный день они так откровенно злятся друг на друга? Я внимательно вглядываюсь в снимок, пытаясь обнаружить на наших лицах признаки гнева. Начну с Ребекки. У нее глупый вид, как и у всех в день выпуска. Чему только с п о с о б с т в у е т дурацкая квадратная шляпа с болтающимися кисточками и пергаментный свиток в руках, который Ребекка не знает куда деть. Она вымучена улыбается, но, по-моему, не столько от злости, сколько от сознания того, как поидиотски она выглядит. Ее родители излучают радость на полную мощность. Я не уклюже выразилась, но говорят же включить фары на полную мощность. Вот и они здесь, как те фары. Сегодня все прекрасно в этом прекраснейшем из миров. Во всяком случае для них. Отец приземистый брюнет, склонный к полноте. Мать высокая, худая блондинка, к счастью р е б е к а похожа на мать, норвежку.